Глава 9. Последние звонки на второй сим-карте, оформленные на Юркова, были зафиксированы 4 дня назад. Просмотрев историю звонков, Гуров определил, что симка активно использовалась практически со времени ее покупки, то есть примерно полтора года. Но абонента, вернее номер телефона, по которому с нее звонили, был один-единственный. По всей видимости, Юрков выслал женщине эту сим-карту специально для связи с ним, рассуждал Лев Иванович. Возможно, познакомившись с ней по интернету, он предложил Светлане выслать симку, оформленную на свое имя. В целях, так сказать, конспирации от мужа. Поэтому она и звонила по этой сим-карте только ему. Только вот тогда непонятно, почему он ее не забрал. Если это, конечно, Юрков убил Тарасову. Или это все-таки не Тарасова? Снова одни сплошные вопросы без ответов. Пока Гуров стоял в размышлении, Илья Викторович нетерпеливо топтался рядом, и по его лицу было видно, что он ждал каких-то конкретных распоряжений от полковника. Но Гуров неожиданно для Углова вдруг развернулся и обратился к технику Леши, который уже опять что-то внимательно изучал на компьютере. «Можно попросить вас сделать срочно еще несколько запросов?» Леша не сразу, но отозвался, не отрывая взгляда от монитора. «Да, конечно!» «Мне нужны данные по нескольким телефонам с этих двух сим-карт, обязательные первым делом, на кого зарегистрирован номер симки, оформленный на Юрковой. Еще узнать данные абонентов с нескольких номеров из сим-карты Тарасовой». «Нужно выбрать в распечатке номера, по которым Светлана Тарасова звонила чаще всего, и выяснить, на кого они оформлены. Заделайте это прямо сейчас, хорошо?» «Хорошо, давайте». Леша, не глядя на Горова, протянул руку за листками. «Через полчаса принесу ответ». Льва Ивановича всегда удивляла способность и айтишников, работавших в уголовном розыске, думать сразу двумя полушариями. Одно полушарие у них всегда было занято анализом того, что творилось на мониторах их компьютеров, и держало в памяти сиюминутное выполнение требуемых задач, а второе отвечало за общение с внешним миром. Они легко могли выполнять одновременно сразу два, а то и три совершенно разных по своим функциям действия. Считывать, сохранять и запоминать имеющуюся информацию с монитора, тут же вводить новую и выслушивать от оперативников или начальства следующее задание. И как у них только мозги не закипают от такого объема информации, удивлялся Лев Иванович, протягивая Леша распечатки. «Пойдем, Викторович, пусть ребята работают, а нам с тобой нужно еще целую кучу дел до четырех часов сделать», обратился Гуров к Углову. «Есть у меня кое-какие мысли, которыми я хочу поделиться с тобой». Пока они шли по коридору до кабинета, Лев Иванович окончательно понял для себя, что если он в ближайшее время что-нибудь не съест, то думать будет не о расследовании, а о том чувстве голода, который его одолевает. Поэтому он предложил углову. «Слушай, я со вчерашнего вечера ничего не ел. Ты, похоже, тоже еще не обедал, а время уже два часа». Не хочешь прерваться на обед? Заодно и обсудим, как нам действовать дальше. «Я уже и сам подумывал предложить тебе пообедать», — расплылся в довольной улыбке Илья Викторович. «Я человек по комплекции большой, и если у меня вовремя не влить горючего, я забуксую. А когда я буксую, то становлюсь раздражительным тугодумом. Так что я только за». «Больше всего меня сейчас интересует точное установление личности убитой. Группы крови стуфели идентичные, группе крови-убитые и другие биоследы, принадлежащие ей, которые нашли на сумочке и паспорте, ни о чем еще не говорят. Они для меня не доказательства», — высказал свое беспокойство Лев Иванович, когда они с Угловым устроились за столиком в ближайшем кафе и им принесли заказ. «Почему не доказательства?» — не понял Углов. «По-моему, тут все предельно ясно. Раз на сумке, телефоне и других вещах найдены биологические следы жертвы, значит, она и есть Тарасова, как и написано в найденных документах». «Викторович», — укоризной посмотрел на оперативника Лев Иванович, «ты уже столько лет работаешь в уголовке и до сих пор не можешь отличить косвенные улики от прямых доказательств, указывающих на то или иное лицо». Именно лицо в данном случае являлось бы явным доказательством, что убита и есть Тарасова. Но у нас нет лица, потому что нет головы. Поэтому теперь подтвердить, что убита эта Светлана Тарасова, может либо ее муж, либо генетическая экспертиза. И не забывай, что у нас есть еще пропавшая девочка, о которой мы до сих пор ничего не знаем. «Да, ребенок». Задумчиво жуя покачал головой углов. Я не о девочке, о чего-то все время забываю. Наверное, ты прав, и торопиться с выводами нам не стоит. Приедет муж и отправим его на познание. Но это не все. Что нам с тобой нужно срочно сделать? Гуров посмотрел в большое окно, рядом с которым он сидел и замолчал. За окном уныло, кутаясь в теплые одежды, куртки и дождевики, быстрым шагом передвигался народ. Накрапывал нудный дождь, и Льву Ивановичу вдруг показалось, что этот день для него никогда не закончится. Как не хотел заканчиваться дождь, дождь шел со вчерашнего вечера, то набирая силу и превращаясь в потоки воды, льющиеся из небес и текущие по асфальту, то накрапывая, вот как сейчас. Серо и занудно, но заканчиваться совсем не собирался. «Ты что там увидел?» — Углов тоже посмотрел в окно. «Да так, просто задумался. В такую погоду всегда почему-то хочется впасть в анабиоз и проспать до наступления тепла. Но нам спать некогда». Гуров сделал большой глоток черного горячего кофе, который только что принесла и поставила перед ним официантка. А потому нам необходимо срочно что-то решать с машиной Витютнева. Придется тебе поехать в Королев. Но нужно для начала выписать ордер на обыск машины. Выпишешь разрешение, возьмешь кого-нибудь из ребят и поедешь. Особое внимание обращайте на багажник. Он у Nissan X-Trail весьма вместительный. Ну и поговори с хозяином машины. Только аккуратно. Нам нельзя его совсем сбрасывать со счетов. Ведь Тут не вполне может оказаться, если не подозреваемым в убийстве, то или сообщником, или человеком, скрывающим убийцу. Насчет этого не беспокойся, кивнул Углов. Опыт раскалывать всяких сомнительных личностей мы имеем. Гуров, впрочем, и не сомневался в способностях Ильи Викторовича. Вести допросы углов умел мастерски. Это мастерство допрашивать и раскалывать преступников было одним из самых сильных, хотя и немногих положительных качеств, которыми он обладал как оперативник. Углов звезд с неба не хватал, но если его работу умело направить в правильное русло, мог отлично выполнять все данные ему поручения. — А что насчет Юркова? — немного помолчав спросил Илья Викторович. — Будем его задерживать для допроса или погодим? А вот я об этом сейчас и раздумываю, ответил Гуров. Мы еще точно не знаем, живет ли он у сестры или снял квартиру. А также работает где-то или нет. Нам пока Юркови вообще ничего не известно. Может, его уже и в Москве-то нет. Поэтому я думаю, что надо бы кого-то толкового послать к его сестрице, пусть разузнает, что и как. Только пускай он представится не сотрудником уголовного розыска, допустим как его кореш по отсетке на поселении. А если окажется, что он в квартире сестры проживает и сам выйдет, дверь открывать, — предположил Углов. Вот я и говорю, что надо толкового человека послать, чтобы быстренько, в случае чего, сориентировался и придумал, что ответить, да так, чтобы не спугнуть предполагаемого убийцу. Лев Иванович отодвинул от себя пустую тарелку и принялся за кофе. «Надо бы еще одну чашку заказать. Я сегодня почти не спал, а сейчас поел и чувствую, что начинает клонить в сон». Пожаловался он и, подозвав официантку, попросил принести еще кофе, но на этот раз с сахаром. «И мне тоже, пожалуйста, кофе и какое-нибудь пирожное на ваш вкус», — присоединился к заказу углов. «Сладкое», — заметил он, подняв указательный пальц. Помогает мыслительному процессу, бодрит и поднимает настроение. Но «Ну, насчет настроения я бы засомневался», — ответил Гуров. И тут его телефон звякнул, сообщив о пришедшем на гаджет сообщении. Он открыл его и, улыбнувшись, повернул экраном к углову. «Вот кому настроение нет нужды повышать сладким черным кофе. У него оно сейчас и так на максимуме. А ведь не хотел ехать». «Это Станислав, что ли?» — рассмеялся углов, глядя на фото, которое прислало Льву Ивановичу Коричко. «Сто лет его не видел. Заматериал парень. А помнится, был худющий и как хлыст гибкий. И женщины его за его веселый нрав любили. Это тоже помню». «Где это он? Ты помню, говорил, что на самолет его супругой посадил». «В отпуск в Анталию полетел. Будет на солнышке нежиться и в море купаться, пока мы с тобой тут мокнем и киснем под дождем. Так что есть у тебя кого послать из ребят к сестре Юрковой? Или мне в своем управлении поискать?» прячи телефон в карман, сменил тему Лев Иванович. Илья Викторович задумчиво поскреб подбородок и ответил. «У нас все толковые ребята заняты на расследованиях. Так что, если есть возможность из главного управления России кого-то послать, то давай лучше ты поищи кандидата. Мне, если я сейчас к начальству сунусь с просьбой, отлуб дадут и пошлю, сам знаешь куда. Добро, позвоню Орлову, попрошу его на пару дней выделить оперативника мне в помощь, вернее нам в помощь. Поправился Гуров и добавил допивая кофе. Давай дожовый и за дело. Итак, уже битый час в этом кафе сидим, а мне нужно еще собрать для опознания вещи убитые узнать у биокриминалистов, что у них нового по следам. Да и Леша наверняка уже принес данные по телефонам, которые я просил. Добравшись до кабинета, Гуров первым делом позвонил Петру Николаевичу и вкратце, описав, как и в каком направлении движется расследование, выложил просьбу. Пришли ко мне на Петровку молодого и толкового парня. «Есть для него небольшое задание. У нас Викторовичем рук и ног не хватает, чтобы все сделать и везде поспеть. Сам знаешь, чем быстрее я с этим делом разберусь, тем скорее сяду за отчеты». «Ох, хитер ты, Лева!» — рассмеялся Орлов. «Знаешь, на какое больное место нужно надавить, чтобы получить желаемое?» «Лады, пришлю к тебе, казачка. Но с условием...» что за два дня ты все раскроешь. А вот этого я обещать не могу. Кто знает, как дело может обернуться? Честно ответил Гуров. В нашей работе всякое бывает, сам знаешь. Но обещаю, как бы там ни было, вернуть присланного тобой сотрудника в целости и сохранности через два дня. Хорошо, договорились. Через час жди. Орлов отсоединился, но сразу перезвонил. Забыл спросить, какие новости от отпускника. Добрался без приключений? Добрался с приключениями, но подробностей я и сам пока не знаю. Вечером, если будет время, перезвоню ему и узнаю. Ну, привет от меня передай, пусть отдохнет хорошенько. У меня на него есть виды. На него? А значит, и на меня? Насторожился Гуров. «Совсем не обязательно. Смотрю, ты привык в паре со Станиславом работать. Глянь, не оторвешь вас друг от друга», — усмехнулся Орлов и без дальнейших пояснений прервал разговор. «Надо же, какой загадочный!» — пробормотал Гуров и, посмотрев на часы, направился к криминалистам собирать нужные для разговора с Тарасовым данные и вещи, принадлежащие жертве.